«Я помню, когда твоя мама впервые попала в Нью-Йорк, она работала на куть то там Лили, но что с того-то? Причем тут шпионаж?» Лили и Стайнер обвинили в шпионаже и посадили на десять лет. Кристина сказала с нажимом, «Мне плевать, в чем обвинили ту женщину, но твоя мать нацистской не была, боже правой! Да я вашу семью почти всю жизнь знаю, это должно быть чья-то злая шутка!» Тот тебя дурачит. Твоя мать была не больше нацистской, чем я. Телефон в кухне снова зазвонил. Кристина встала. — Нет, она ненавидела нацистов. Твой бедный дедушка был вынужден бежать из Вены и бросить все имущество, чтобы от них спастись. Телефон буквально надрывался. — Прости, пойду, отвечу. Соседка ждет звонка мастера по отоплению. Кристина поспешила в кухню по дороге, крича. Мало того, если бы они не бежали из Европы, ты бы, вероятнее всего, нынче здесь не сидела. У Дэна голова шла кругом. Было такое ощущение, что ее втащили на огромные качели, и она ухнула вниз. Так вот в чем дело. Ее мама была еврейкой. Вот почему она изменила имя, вот почему никакой Марион чатно не существовало. Чего-чего уж, этого она никак не ожидала. Но что в этом было такого страшного? Почему она так боялась? Нет, все равно что-то здесь не так. Это ничего не объясняет. Должно быть что-то другое. Мысли ее беспорядочно метались. Раз мама не немецкая шпионка, от кого она тогда скрывалась? А может быть, мама имела какое-то отношение к аресту Лили Стайнер? Может, она, наоборот, американская шпионка? Может, нацисты после войны искали ее, чтобы отомстить? Поэтому ей пришлось сменить имя. Может, это была государственная программа охраны свидетеля? Кристина подошла к лестнице, ведущей в подвал, и спустилась на пару ступенек. — Люсиль! «Они говорят, что будут через полчаса!» — Люсиль крикнула. «Спасибо!» «Уверена, что не хочешь чаю или кофе?» — спросила Кристина, возвращаясь в комнату. Дэна была в такой растерянности, что даже не ответила. «Не понимаю, почему она изменила имя?» «Многие меняли, я вот поменяла». «Но почему?» «Не вижу в этом никакого смысла. Зачем менять имя и всю жизнь из-за такой ерунды?» Ты должна понять, что тогда все было по-другому. Нам всем это было нелегко, я знаю. Теперь Дэна посмотрела на Кристину другими глазами. Она в самом деле была чем-то похожа на еврейку. Нельзя было работу найти. Нельзя было во многих местах появляться. Твоя мать была не единственной такой. Тысячи людей так поступали. Какое-то время и я так себя вела». White у моя ненастоящая фамилия. Если кто-то смотрел фотографии моей семьи, я говорила, что мама была испанкой. Во времена Великой депрессии, когда люди отчаянно искали работу, не представляешь, сколько испанцев, кубинцев сюда приезжали на заработки. «Как думаете, мой отец знал?» «Нет», — ответила Кристина. «Я точно знаю, что нет. А ему было бы не все равно». «Поди угадай». «Нет, думаю, твоя мама просто хотела выйти замуж, родить ребенка и забыть обо всем. Это разбило сердце бедному доктору Леогарду, сперва Тео, потом твоя мама». «Кто такой доктор Легард? «Твой дедушка». Дэна пыталась опомниться. «Я знала про дедушку, но не знала, что он был врачом». «О, да», — сказала Кристина. «С благоговением. Твой дедушка был одним из самых уважаемых врачей в Вашингтоне». «Правда? Он руководил здешней больницей Фриман Хоспитал и много лет был главой медицинской школы в Говард Колледж?» «Его все знали. Печально-то. Как такой человек потерял обоих детей?» Последнюю фразу Дэна даже не услышала. Она твердила про себя – Настоящую фамилию матери, чтобы уж наверняка запомнить. Дедушка твой был красивый человек, не говоря уж о Тео, конечно. Дэна взглянула на Кристину. Легард, по-моему, совсем не похожа на еврейскую фамилию. Зачем же они ее сменили? Кристина не поняла. На еврейскую? Да, зачем они ее меняли? Она скорее на французскую похожа. На еврейскую? Повторила Кристина. еще больше удивляясь. — Доктор Олегард не был евреем. — Как не был? — А что, бабушка была? — Нет. — И она не была? — С чего ты решила, что они были евреями? Кажется, Дэну снова потащила вниз на качелях. То ли она окончательно потеряла рассудок, то ли Кристина намеренно ее запутывает. Разве вы только что не сказали мне, что дедушке пришлось спасаться от нацистов, или я совсем сумасшедший? Я говорила, что им пришлось спасаться, но вовсе не потому, что они были евреями. А о чем же вы тогда говорите? Теперь настала очередь Кристины запутаться. Разве ты не сказала, что знала о дедушке? Я сказала, что знала, что у меня был дедушка. Но мама рассказывала мне про семью только то, что все они погибли при пожаре. При пожаре. Каком еще пожаре? Это что, неправда? Внезапно Кристина поняла, что произошло, и выражение, близкое к ужасу, застыло у нее на лице. Она охнула, прижав руку ко рту. Боже всемогущий! Я думала, ты знаешь. Что я знаю? Мы, кажется, два параллельных разговора вели. Я думала, вы говорите, что моя мама была еврейка. Разве вы не это имели в виду? Кристина затрясла головой. Нет. Значит, и вы не еврейка? Нет. Вот как? Дэна вглядывала свое лицо, пытаясь найти ответ. Итальянка? вы поэтому поменяли фамилию кристина не ответила но да ну уже зацепилась за слово итальянка может в этом все дело тут что то связанное с мафией мама была связана с мафией поэтому боялась они с братом были преступниками слушайте Я уже ничего не понимаю. Вы должны мне помочь. Я не хочу вмешиваться в вашу личную жизнь, но мне нужно знать. Это не просто моя прихоть. Меня пытаются шантажировать. Я не хочу подвергать ни вас, ни маму риску. Мне нужно просто знать самой, что с ней случилось, почему она исчезла. Дэна, умоляю тебя, не спрашивай меня больше ни о чем. Я обещала твоей матери... Кристина прямо разрывалась... Дэна уставилась на нее. — Значит, она была в мафии? — Нет, твоя мама не была в мафии. У Дэны кровь застучала в голове.